Глава сороковая. В общем так, товарищи, других данных у меня нет. Вариант оставить все это у немцев даже и рассматривать не хочу. Так что я туда в любом случае полезу. Вам этого приказать не могу. Шансов на успех не то что мало, совсем почти нет. А в такой ситуации подставить вас всех под удар просто не имею права. Даже и для себя вероятность успеха рассматриваю как ничтожно маленькую. А что до вас, касаемо, да если лейтенантом что-то делать надо, плох он и без ухода не выживет. Заканчиваю я свое длинное объяснение. Сажусь на пенек и вытащив из к о б у р ы браунинг, чисто автоматически начинаю его разбирать. Бойцы молчат. Только что я подробно объяснил им сложившуюся ситуацию, рассказал о захвате немцами секретных документов особой важности, кровь из носу, их надо вернуть. Не с к р ы л что все это добро сейчас лежит в комендатуре. о х р а н а там есть, да и фрицы не л о п у х и Не бось еще подкинули солдат. Стало быть, вариант захвата здания с боем исключается. Пролезть туда тихо, скорее всего, тоже не выйдет. Как поступить в этом случае, я и сам пока не очень понимал. После некоторого молчания слово берет лейтенант. После того, что он увидел в деревне, д е м и н как-то помрачнел и замкнулся. Так это и есть ваше задание, товарищ Котов. Что ж тогда, майор? Он нес эти документы к фронту. Меня это вполне устраивало. Ну да, он з а м о л к а е т сидит несколько минут молча, потом поднимает голову. Вы как хотите, а я с вами пойду. Спасибо, товарищ лейтенант. Так и мы в стороне не останемся. Подает голос плев и по мужски это командира одного оставить. Как я в глаза т в о е й родне смотреть буду? А старики мне дома что скажут? Товарища в бою бросил? Ребята сдержанно кивают. Желающих уйти нет. Добро. Спасибо всем. д е м и н я. ш и ф р и н а тебе в помощь. Найдете место для лейтенанта Лузгина. Есть вероятность того, что уходить будем с боем. Если с ним на руках, то однозначно всем звездец. И его не спасем, и сами все загнёмся. Загляните в ближайшие деревеньки. Тут их штуки три есть. А в о с местными и договоритесь. Как решите этот вопрос, выходите вот сюда. Показываю им место на карте. Ждете там нас, прикроете в случае чего. Всем остальным десятиминутная готовность. Выходим сразу. Времени у нас в обрез. Вот и вышел я на финишную прямую. Цель ясна, как пояснил мне г л а в м е р з ю к Все вещи забрали в комендатуру. Сегодня пятница. Их увезли только утром. Пока суть до да дело, а вот в с у б б о т у и в воскресенье в да еще в тылу не будут немцы землю рыть со всем остервенением. Да и мы им соли з а ш и ворот подсыпали, устроив тарарам на бункерах. Так что занятий у них на это время хватит. Весь груз группы забрал начальник полиции лейтенант Лойзер. Только сапоги г л а в мерзюк отдал своему свояку. Его как раз ранило в стычке. Вот и решил он подсластить тому п и л ю л ю Да и хрен с ними с сапогами! Они никакой ценности не представляют. Где сейчас их искать? И до этого ли мне? Комендатура. Судя по описанию, это то самое здание, в котором мы разместили свою лабораторию. Есть ли в этом плюсы? С одной стороны, я знаю планировку дома. Там, насколько я помню, слова местного бригадира, ничего с царских времен не перестраивали. С другой стороны, я не знаю, что там происходит именно сейчас. Но так или иначе, а делать больше нечего. Надо лезть именно туда. А где я там все буду искать? Стоп, есть идея. Ну и долго мы его тут ждать будем? Ворчит Плеев. Дождь уже накрапывать начал. Так до утра все и вымокнем. Мы с ним лежим в полисаднике около дома начальника полиции. Узнать его адрес никакого труда не составило. Глав Мерзюк у него около дома бывал. И хотя точного адреса не знал, но дом описал достаточно подробно. Так что пара вопросов к деревенским жителям быстро расставила все на свои места. Да и я эту деревню помнил хорошо. В наше время она изменилась не самым кардинальным образом. Терпи, Михаил, отвечая ему шепотом. Этот гусь немец, стало быть, перед сном точняк в бусятник наведается. Там его и слепим. Куда удивляется Плев? У моей дочери кот живет, здоровенный такой, мордастый да пушистый, забавный очень. Так вот он, когда погадить хочет, все время прячется, вроде как смущается. Так что мы на него в это время и не смотрим, а то он убежит, да в другом месте свое дело сделает. Так вот и прозвали место, куда он уходит, бусятником. Так бы и сказал сразу, что в сортир, ворчит плев, и натягивая на голову плащ палатку. Дождь все-таки пошел. Холодный, только что не град. Хреново. Фриц может и впрямь не вылезти на улицу в такое время. И что тогда? Брать его в доме не самый лучший выход. Но нет, в доме стукнула дверь. Из нее вышел солдат с автоматом и, нахохлившись, п о д п л а щ палаткой протопал до будочки туалета. Осмотрел ее и мигнул фонариком в сторону дома. Ага, стало быть, там второй пост. толкая локтем Михаила и указываю ему в ту сторону. Он кивает и бесшумно исчезает в темноте. н о этого часового можно списать. А вот и лейтенант, тоже в плащ-палатке, но потому, как вытянулся часовой у б о р н о й стало ясно, кто это такой. Стукнула дверь домика. Начальник полиции занялся трудовым процессом, а вот часовой расслабился, закурил, да так и помер с сигаретой в зубах. Будочку эту я еще раньше проверил. Сделана она была совсем недавно, на совесть, истинно по-немецки, так что щелей и отверстий в стенах не было. Стало быть, если не шуметь, то и подмену часового заметить нереально. Закончив свое дело, лейтенант бодро выскочил на улицу и заспешил назад под сухую крышу к теплой печке. По сторонам он естественно не смотрел, за что и поплатился.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 Ничего, идти осталось недолго. Вот уже и фонарь над дверью в помещение полиции. Стой, кто идет? Пароль? Небеса? Море? Кто таков? Ослеп, болван! Показываю ему свои знаки различия. Это местный полицай, с ним можно и нужно вести себя жестко. я з ы к я стараюсь слегка каверкать, дабы часовой ничего не заподозрил. Прошу прощения, господин унтерофицер. Тота, -то. дверь открой и вызови дежурного. Слушаюсь.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 Там мокнет под дождем плев. Доложите с ь Ему. Сейчас половина второго. В пять часов прибудете сюда. Вас на посту заменят другие. Мы ожидаем подкрепления. Охранять здание буду я. Вопросы есть? Нет вопросов. Выполнять. Закрыв за ними дверь, присаживаюсь и перевожу дух. а в а н т ю р а Смена постов у начальника полиции в восемь утра. До этого часовые меняют друг друга. Денчик должен мирно дрыхнуть до этого времени. Вот и дрыхнет вечным сном. После того как Михаил п р и к о л о л его ножом в прихожей, так и не проснулся бедолага. А не ч е с спать, когда начальство еще бодрствует. з д е ш н и х часовых тоже сменят в восемь, н а половине коменданта все обстоит аналогичным образом. о к о л о входа расположено дежурное помещение. Там мирно дремлет разводящий и сидит еще один караульный. Второй стоит на улице.